Закери Эзра Роулинс, обнаружив себя в лифте в компании разволосой дамы с пистолетом в руке, которая, он в этом довольно-таки уверен, устроила поджог в довершении к прочим своим преступлениям, совершённым в ходе этого дня, и джентльмена в бессознательном состоянии, который, по некоторым данным, покушался на убийство, и его, Закери... Бедная, разбитая глава не в состоянии разобраться в том, что ему нужней: вздрымнуть или выпить. И ещё в том, от чего, это скажите на милость, в сомнительной этой компании, он чувствует себя куда комфортнее, чем в той, которая ей предшествовала. Какого чёрта, выговаривает он, Но закончить вопрос слов не находит, и только бессильно тычет рукой сразу на пистолет Мирабель и на дверь лифта. «Так мы вывели из оборота ту дверь, а найти какую-то еще она, есть надежда, сразу не сможет. Да что ты так на меня смотришь?» «Ты наставила на меня пистолет». «Ох, прости». Мирабель, глянув на свою руку, прячет пистолет в сумку. «Это антиквариат на одну пулю. Раз и готово». Слушай, да у тебя кровь идёт? Она осматривает ему ранку за ухом, достаёт из кармана носовой платок с рисунком из циферблатов, прикладывает его к ране, а потом демонстрирует Закери. Платок окаравлен сильнее, чем он ожидал. Да ладно, ничего страшного, успокаивает его Мирабель. Просто прижми покрепче платок. Мы потом порез обработаем. Может остаться шрам, но тут мы с тобой на равных. Приподняв волосы, она показывает ему свой шрам за ухом, который он заметил ещё в Старбаксе, и теперь уже нет нужды спрашивать, как она его заработала. «Да что тут вообще происходит?» — вздыхает он. «Это отнюдь непростой вопрос, Эзра», — качает она головой. «Послушай, что-то ты взвинчен. Чаепитие, насколько я понимаю, оказалось не из приятных». Олегро угрожало моей матери, говорит он, догадываясь, что Мирабель пытается его разговорить, снять напряжение. А да, это в порядке вещей, говорит Мирабель. Так она это что, всерьёз? Конечно, ведь угроза прилагалась к запрету рассказывать что-то про то, где мы находимся, верно? Закири кивает. Что ж, у неё свои приоритеты. Ты вот что Ты побудешь внизу несколько дней, а я пока прозондирую почву. Алегра не сделает ничего непоправимого, пока не почувствует, что другого выбора у неё нет. Она ведь могла избавиться от нас всех троих, а мы, несмотря на то, живы и здоровы. Ну, в основном, добавляет она, глянув сверху на Дариана. И что? Она действительно убивает людей? спрашивает Закари. нанимает охотников на мокрые дела. Вот тебе наглядный пример. И она поддевает носком ботинка ногу Дариана. Ты серьёзно? Может, хоть ещё историю? Мирабель тянется к своей сумке. Нет, не хочу, отвечает Закери, но стоит ему отказаться, как на язык возвращается вкус рыцаря и разбитых им сердец, и всплывают больше подробностей. Узор гравировки на рыцарском доспехе Розовый летний вечер, поле, благоухающее жасмином. Всё это смешано у него в голове, как воспоминание или сон, впечатанный в сахар. Неожиданным образом ему делается как-то спокойней. Он снова усаживается на поблёкшей бархат банкетке, затылком упёртым в стенку лифта, чувствуя, как стенка мелко подрагивает. Канделябр над ним мерно покачивается, от этого кружится голова. И Закири закрывает глаза. «Ну, тогда сам расскажи мне историю», — выдергивает его из полусна голос Мирабель. «И начни, пожалуй, с того, как с тобой началось то, что сегодня привело нас сюда. Предысторию про детство можешь опустить. С ней я уже знакома». Закири вздыхает. «Ну, я нашел эту книжку», — говорит он. унесся мыслиу назад и приземлившись точно на сладостные печали. В библиотеке. Какую книжку? Просит уточнить Мирабель. Чуть помедлив, Закери всё-таки пересказывает, что случилось после того, как книга нашлась вплоть до маскарада. коротко излагает события предыдущих дней, и ему даже обидно, до чего мало времени уходит на пересказ и как незначительно все звучит, если раздробить случившиеся на эпизоды. «И что же произошло с книгой?» спрашивает Мирабель, когда он закончил. «Я думал, она у него». Закери глазами указывает на Дориана. Тот выглядит сейчас словно мирно спит, а совсем не как те, кто без сознания. Его глава покоится на краю бархатной банкетки. Мирабель принимается опустошать карманы Дариана, выуживая оттуда связку ключей, шариковую ручку и толщи кожиный бумажник, в котором довольно много наличности. Читательский билет в Нью-Йоркскую публичную библиотеку на имя Дэвида Смита, несколько визиток с разными именами и профессиями, а также несколько чистых карточек с изображением пчелы. Ни кредитных карт, ни документов, книги нет. Вытащив из бумажника пару купюр, Мирабель всё остальное возвращает в карманы Дариана. "А это ещё зачем?" удивляется Закери. "После всего, что мы ради него претерпели, он нам должен за кофе?" "Нет, погоди. Мы же оба пили чай, да? Ну всё равно, пусть компенсирует." Как ты думаешь, что они с ним сделали? Думаю, они его допросили и, и думаю, нужных им ответов не дождались. Тогда они его опаили и для пущего эффекта подвесили, а потом стали ждать, когда мы появимся. Я смогу помочь, когда мы доберёмся до места. Словно услышав её, лифт останавливается. Дверные створки распахиваются, и они оказываются в аванзале. Закери пытается поточнее определить то чувство, которое испытывает сейчас, и в голову приходит только одно сравнение. Вот если бы квартирка над магазином его матери в Новом Орлеане ещё существовала, увидев её снова, он почувствовал бы что-то подобное, хотя, конечно, трудно сказать, ностальгия это или потеря ориентировки. Лучше и не думать об этом». Если не хочешь, чтобы голова сильнее разболелась. Они снова подхватывают Дариана, прибегнув к той же системе бережного распределения громоздкой массы между собой. Дариан никак не способствует продвижению вперёд. Слышно, как за спиной закрывается лифт, направляясь туда, где он обитает, когда они заняты джентльменами в отключке, разоволосами дамами и сбитыми с толку туристами. У двери Мирабель тянется крючки. Та не поворачивается. Чёрт побери, бормочет Мирабель, закрывает глаза и откидывает голову, словно прислушиваясь к чему-то. Что такое? спрашивает Закери, втайне надеясь, что какой-нибудь из его ключей сможет решить проблему. Представляешь? Он здесь никогда не бывал, говорит она, кивком указав на Дариана. Новенький «Да ну!» — удивляется Закери. А Мирабель продолжает. «Он должен сдать вступительный экзамен». «С костями и рюмкой? И как же он это проделает?» «Никак», — говорит Мирабель. «Мы проделаем это за него. По доверенности». «По довер...» — Закери бросает фразу на половине, поняв, что она имеет в виду. «Я одно, а ты другое. Идет?» — спрашивает Мирабель. Ну да, соглашается Закери. Он оставляет Дариана на Мирабель, который почти удаётся поддерживать того в примостоящем положении. Идёт обратно к двум нишам и выбирает сторону с игральными костями, отчасти потому, что с костями у него побольше опыта, чем с той единственной жидкостью, а отчасти потому, что не уверен, что хочет выпить сверх того, что уже прежде выпил, а вылить её выглядит преступлением. Сосредоточься на том, что делаешь это за него, а не за себя, наставляет Мирабель, когда он доходит до маленькой ниши, уже подготовленный к новому испытанию. Закири тянется за костями и промахивается, хватает воздух. Похоже, он устал больше, чем ему кажется. Делает ещё попытку, и на этот раз кости в его руке. Он перекатывает их в ладони. Что он вообще знает про Дыриана? Очень мало. Даже имени и того не знает. Но он закрывает глаза и мысленно представляет себе этого человека как образ. Стремительная ходьба по зимним улицам, бумажный цветок в петлице, запах лимона и табака в темноте отеля, мимолётное тепло его дыхания на своей шее. И сжимает пальцы, сбрасывает кости с ладони. открывает глаза. Ещё подпрыгивающие кубики сначала двоятся, но потом зрение фокусируется. Один ключ, одна пчела, один меч, одна корона, одно сердце, одно перо. Кубики укладываются и замирают, но прежде чем последняя угомонится, дно ниши рушится вниз. И они исчезают во тьме. А что же ему выпало? интересуется Мирабель. Ой, погоди, дай я угадаю. Мечи и и, наверное, ключи. Всех по одному, отвечает Закери. Ну, если, конечно, там не больше, чем 6 вариантов. Хмм, говорит она тоном, что он не может расшифровать. и переваливает на него Дариана, который внезапно кажется гораздо более здесь присутствующим, чем раньше, с этим свежим воспоминанием о рассказе про сердце судьбы, с этим лёгким ароматом лимона. А ведь внизу гораздо теплей, чем Закири помнит. Он вдруг осознаёт, что посел где-то взятую в займы охотничью куртку. На другом конце комнаты Мирабель вынимает из ниши рюмку с крышечкой, И внимательно на неё смотрит, прежде чем крышечку снять. Потом осушает залпом, передёргивает плечами и ставит рюмку назад в нишу. А э какой вкус был, когда ты выпил свою? Gina**". спрашивает она Закери, снова укладывая руку Дариана себе на плечо. М-м, мёд, пряности, ваниль, апельсиновая корка. говорит Закери, припоминая похожий на ликёр вкус, хотя перечисленное его не исчерпывает. И алкоголя ещё прилично, добавляет он. А что? Этот на вкус был как вино, соль и дым. Но он бы выпил, точно. Давай проверим, сработало ли. И на этот раз дверь открывается. Облекчение, которое чувствует Закери, уходит при мысли, что предстоит тащиться ещё через весь громадный зал. "Сейчас мы его зарегистрируем", говорит Мирабель. "И пойдём с тобой по-настоящему выпьем. Мы это заслужили". Продвижение их по направлению к кабинету хранителя привлекает внимание не одной любопытной кошки, которые выглядывают из застопок книг и сваленных на полу лёстр. Подожди здесь, говорит Мирабель, снимая с себя руку Дариана и перекладывая его вес на Закери. Тот снова кажется тяжелленным и каким-то ещё, в чём Закери и самому себе не хочет признаться. Флэш-рояль, верно? Не думаю, что тут термин подходит к игральным костям. Пожав плечами, Мирабель направляется в кабинет хранителя. О чём у них разговор, Закери разобрать толком не может, но отдельные слова и фразы указывают на то, что это скорее ссора, чем разговор. А потом дверь распахивается, и хранитель решительным шагом направляется к ним с Дырианом. Не удостоив Закери взглядом, хранитель всё внимание своё отдаёт Дыриану. За подбородок приподнимает тому голову, Ерошит густые, перец с солью, волосы на висках. Вглядывается придирчиво. В общем, Дориан подвергается осмотру значительно более основательному, чем сам Закери, когда он тут оказался. «Это вы бросили за него кости?» — спрашивает его хранитель. «Да». «Вы бросили за него осознанно? Не просто разжали пальцы и всё?» «Ну да», — отвечает Закери, — А что, мне надо было? обращается он сразу к хранителю Имирабель. Та вышла из кабинета с сумками Закери, которые забрала из гостиницы, на плече и с компасом и ключом, болтающимися на цепочках, в руке. Ну, это несколько необычно, отвечает хранитель. Но в объяснение не вдаётся, и, явно закончив с Дорианом, отпускает его голову, в результате чего она укладывается на плечо Закери. Не молвив больше ни слова, хранитель разворачивается, уходит в свой кабинет и закрывает за собой дверь. Проходя мимо Мирабель, он обменивается с ней острым взглядом, но Закери видит только лицо Мирабель, а оно ничего значимого не выдаёт. И что это было? спрашивает он, когда Мирабель принимает на себя свою долю веса Дариана. Точно не скажу, отвечает она, не глядя ему в глаза. Что-то вроде нарушения правил, в купе с маловероятным выбросом костей. Ну, давай тащим его к нему в комнату. Огурятней тут, не споткнись о кошку. Они следуют по коридорам, которых он раньше не видел. Один выкрашен в медный цвет, в другом книги висят на верёвочных петлях. И есть слишком узкие, чтобы идти по три в ряд, так что приходится проходить боком. В целом всё выглядит массивней и странней, чем помнится Закери. Тут и там нависают тени, книг ещё больше, чем раньше, и больше мест, в которых запросто заблудиться. Коридоры словно перемещаются, движутся. расползается по сторонам как змей и Закери смотрит строго перед собой чтобы не упасть они входят в зал уставленный изящными низкими столиками и стульчиками сплошь чёрными и все завалены книгами а книги все с золотым обрезом на одном столике сидит маленькая серебристо-полосатая кошка с плоско уложенными ушками сидит и с жёлтым глазом высокомерно на них взирает. Пол выложен чёрной с золотой плиткой, с узором из виноградных лоз. Кое-где эта плитка с лозой взбирается по стенам, вплоть до сводчатого потолка. Достав ключ, Мирабель открывает дверь между двумя виноградными лозами. За дверью комната... Очень похоже на ту, что досталась Закери, но ришонное в синем цвете, с мебелью в основном из чёрного лака. Не вполне ар-деко, присутствует некоторый намёк на комнаты, в которых должно пахнуть сигарами. И если принюхаться, то вроде бы действительно что-то такое есть. Плитка на полу в клеточку, там, где не покрыта коврами в синих тонах. В небольшом сводчатом камине горит огонь. Несколько ламп накаливания без абажуров свисают с потолка на проводах, тускло светясь. Они укладывают Дариана на кровать с изголовьем веером, подушки и одеяло тёмно-синего цвета. И у Закири снова кружится голова, и он осознаёт вдруг, как натрудил руки. И Мирабель растирает себе плечо и, судя по выражению лица, чувствует то же самое. «Надо ввести здесь правило насчет доставки особей в бессознательном состоянии», — произносит она. «Или, может быть, завести ей тележку». Подходит к дверце рядом с камином, которая поуже, чем кухонный подъемник в комнате Закери. Просит. «Стащи с него туфли и пальто, ладно?» А сама строчит что-то на листочке бумаги. Закери стягивает с Дориана истерзанные ботинки с дырочками, под которыми обнаруживаются ярко-лиловые носки. Каждый палец вывезен отдельно. А потом, осторожно выпростав его из пальто, замечает на лацкане помятый бумажный цветок. Откладывает пальто на стул, а сам пытается расправить лепестки и вдруг понимает, что может прочесть слова, которые на лепестках напечатаны, хотя прекрасно помнит, что раньше текст был по-итальянски. Не бойся. Судьбу у нас нельзя отбрать. Это дар. Избегая слова на М, он начинает спрашивать Мирабель, как это выходит, что текст то на одном языке, то на другом. Но по мере того, как этот самый текст перед его глазами переползает из итальянского в английский и обратно, головокружение его усиливается. Он смотрит вверх, и комната колышется, как будто он под водой, а не под землёй всего лишь. Теряя равновесие, он протягивает руку к стене, чтобы не упасть, и промахивается. Мирабель оборачивается на грохот упавшей лампы. — Ты что-нибудь пил там, пока сидел связанный? — спрашивает она. Закерий, не успев ответить, заваливается на пол.